Глава 20 Рита. Он не улыбнулся, не поздоровался, словно мы были незнакомы. Собственно, я тоже не планировала с ним играть в старых друзей и отвела взгляд, будто меня интересовала игра и ребята, которые отбивали мяч на площадке. «Хочешь с нами?» предложил вдруг парень с татуировкой. «Да, можно», — согласился Витя. но надо же». «Мимо кольца пройти не может, что ли?» Насупилась я, но тут же одёрнула себя. «Какая, собственно, мне разница? Хочет играть, пусть играет». И чего я так озадачилась этим вопросом? Шестаков закинул сумку под лавку, стянул с себя толстовку, на пару секунд оголив рельефные мышцы спины. Мои щёки покрылись румянцем, пульс участился, я пару раз сглотнула и с трудом заставила себя отвести глаза а то ещё подумает что-нибудь, ему для этого повод не нужен». Ната вернулась ко мне, снова подсела и тихонечко шепнула на ушко. «Ты должна его забрать себе!» «Что? Ты чего несёшь?» — шикнула на неё я. Тем временем Шестаков уже поправил майку, скрыв загорелую кожу. Он подошёл к игрокам, что-то сказал им, показал жестами то ли комбинации, то ли указания — А затем они начали играть. «Ну, хорошенький же!» Пропела сладким голосом подруга. Я толкнула её в бок локтем, поджав губы. «У этого хорошенького девушка есть, забыла!» Прошептала я, стараясь не смотреть на Витю. А он умудрился привлечь к себе внимание даже здесь, где и людей-то не было. Ведь буквально через пару минут на лавку рядом с нами присели ещё две девчонки. Они стали шептаться, строить глазки шестакову При виде этого меня даже передёрнуло и где-то внутри болезненно кольнуло. «Не шкаф подвинется!» засмеялась Краснова. «Уходим отсюда!» «С чего бы это?» Ната устремила взгляд на площадку, где шла активная борьба. Уж как Витя умудрился зажечь этих ребят, одному богу известно. И если до этого они еле передвигались и вяло перекидывали мяч друг другу от скуки, что сейчас носились вихрем. Вот блондин повёл мяч в центр, обходя то одного, то другого игрока. И тут, словно ниоткуда, вырос Шестаков, лёгким движением рук выхватил мяч, запутав соперника своей тактикой защиты. Всё произошло молниеносно. Витя завёл руку с мячом за спину, быстрым движением передав мяч товарищу по команде. Сам же проскользнул мимо блондина, татуированный отдал ему обратно пас, И Шостаков, подпрыгнув, забил очко. «Ура!» — закричали девчонки и зааплодировали. даже жена-то и таза улыбалась и вся расцвела. У этого парня энергетика что ли такая, всех девушек притягивать к себе. Не выдержав, я резко поднялась и дернула подругу за руку, прося уйти. Но Краснова лишь повела плечом, не сводя глаз с игры. Вообще она не любила спорт, так откуда появилась... «Вдруг такая заинтересованность!» И снова у меня в груди болезненно кольнуло. Мне даже стало жаль Алену. Ей, вероятно, приходилось постоянно ревновать шестакова, который вечно находился в женском окружении. «Я домой!» — заявила я довольно громко. Думала, Наташа обратит на меня внимание, но она лишь махнула рукой. Не зная на что рассчитывала Ната, однако я здесь задерживаться больше не собиралась поэтому развернулась, обошла места для зрителей и пошла по узкой тропинке, ведущей с территории площадки. Не успела я сделать и пяти шагов, как к моим ногам прилетел мяч. Он слегка коснулся моей пятки, но заставил обернуться. Все смотрели на меня, даже незнакомые девушки, которые сидели на лавке. И Витя. От его взгляда внутри заискрило, словно во мне нашли пружинку, вставили ключик, И завели её. А я продолжала от чего-то молча стоять, хотя меня неудержимо тянуло к шестакову «Романова!» — неожиданно подал голос он. «Пас дашь?» Смотря на его полуулыбку, с которой он почти не расставался в школе, я поняла, что Витя намеренно кинул мяч в мою сторону. Только зачем — было неясно. Пас давать я, конечно, не планировала. Сперва. Но потом вдруг подумала. А почему бы и нет? Это же всего лишь мяч. Я наклонилась, подняла его с земли и уверенной походкой направилась к шестакову. Чем ближе я подходила, тем жарче от чего-то становилось, будто на улице стояли все 40 градусов, а не осенние, 18. Сердце начинало учащенно биться, в ушах стучало. Ноги меня почти не слушались. В них возникла лёгкость и в то же время небольшая дрожь. Зато Витя стоял абсолютно уверенный в себе. Упер ладони в бока, выставил правую ногу немного вперед и немного притоптывал носком, ожидая меня. Он не сводил с меня глаз. Смотрел так, что, казалось, мог прожечь взглядом дыру. В какой-то момент мне даже подумалось, что время остановилось, и люди вокруг испарились. Только осенний ветерок касался моих губ. Только его прикосновения обволакивали затягивая в свои невидимые сети. Раньше я не замечала за собой такой физической чувствительности. Всё это было очень странно. Я остановилась напротив Вити. Он протянул руки, сверкая белозубой как снег, улыбкой. И надо было передать ему мяч, но мне почему-то захотелось сделать иначе. Пусть играть я и не умела. Вместо спокойной передачи я кинула мяч через голову Шестакова, Не особо целясь куда-то. Пас прилетел в щит, а затем с грохотом ударился об асфальт. «Пожалуйста», — хмыкнула я, — «можно не благодарить». «С такого расстояния и не попасть. Плохо, Рита, плохо», — отшутился в привычной манере Витя. «Я не умею играть в баскетбол. Если бы потренировалась, спокойно попала бы». «Вот как!» В глазах у шестакова сверкнул огонёк. Словно он уже знал и предвкушал развитие событий. «Ага, удачной игры!» Я думала, на этом всё кончилось, но нет. «Парни, как думаете, забьёт она очко или нет?» Обратился Витя к команде. Те переглянулись, а потом стали спорить. А я даже опешила от такой активности. «Нет, точно не забьёт. Рост у неё маленький, ручки слабые». «Даже с моим ростом можно попасть в кольцо!» На одном дыхании выпалила я. Мне очень приятно было слушать, какой слабый меня считают. Во мне вспыхнуло раздражение и желание доказать свою правоту. «Ставлю сотку, что Рита забьёт!» — крикнула вдруг Ната, поднимаясь с места. Она шла, как кошка, игриво поглядывая на блондина. «У-у, — хлопнул в ладоши Витя. Кажется, всем вокруг тут же стало весело, кроме меня. Я же чувствовала себя непривычно. Слишком много внимания вдруг обратилось ко мне. «Ставлю сотку, что не забьёт. Я тоже!» «Прости, милое создание, но я тоже ставлю на поражение», — отозвался парень с татуировкой. В первое мгновение я поникла немного, но потом наоборот. Даже загорелась доказать им обратное, хотя мало понимала, как можно было это сделать а я ставлю, что забьёт». Томным, но непоколебимо уверенным голосом произнёс Шестаков. Он вытащил из кармана кошелёк и вынул оттуда тысячную купюру. Все в момент замолчали. Было слышно даже, как кто-то сглотнул. Воцарилась гробовая тишина, и только проезжающие мимо машины напоминали об окружавшей нас обстановке. «Я тоже напряглась. Плечи налились тяжестью, да и ноги будто приросли к асфальту». Витя же, отдав ставку Наташе, взял мяч с асфальта и вальяжной походкой приблизился ко мне. Каждое его движение было наполнено уверенностью, эта полуулыбка окончательно смутила меня. «Держи», — сказал Витя, передав мяч. Затем он жестом показал парням, чтобы те разошлись. Сам же обошёл меня и встал за моей спиной. Его горячее дыхание обожгло мою шею, Словно разряды тока по телу разлилась волна приятной дрожи. Я чувствовала, как каждая клеточка оживала от близости шестакова. "Надо выиграть, Рита", прошептал до ужаса ласковым голосом Витя. По моей спине побежали мурашки, и уже ни про какие пасы я не могла думать. В глазах всё плыло, а щиты вовсе двоился. С огни немного колени, продолжал Витя, стоя позади и шепча указание на ушко, как искуситель. Я сглотнула, но послушно подготовилась к броску, пытаясь сконцентрироваться на подаче. Однако это было безумно тяжело. Какой мяч, какой баскетбол, если все мои мысли об одном человеке, и он явно это прекрасно понимает. А когда пальцы шестакова медленно поползли по моим рукам от локтей в сторону кисти, я окончательно растерялась. Пульс участился, дыхание перехватило. От Вити исходил невероятный жар, и моё тело сделалось совсем непослушным и неподвижным. «Просто доверься своим инстинктам», — шепнул Шостаков. Его ладони легли поверх моих, нежно скользя по коже. Это прикосновение больше напоминало заигрывание, некую прелюдию перед чем-то более романтичным. «Ага», — только и смогла ответить я, оторопев от происходящего. А потом Витя одним движением забил очко, но моими руками. Мяч ударился об асфальт. Кто-то хлопнул в ладоши. Кажется, это была НАТО. И я, наконец, придя в себя, быстро отдалилась от Шестакова. Мы оказались друг напротив друга. Не знаю почему, но сейчас Витя показался мне особенно привлекательным. Высокий, широкоплечий. Загорелый. Словно вчера вернулся с гор или моря. Ветерок трепал его кофейного цвета волосы. А губы растянулись в довольные улыбки. «Ну я же сказал, что забьёшь!» Самодовольно заявил шестаков. Я ввела взглядом ребят. На их лицах читалось недовольство. Понятное дело, это было незаслуженно. Считай, кидала не я, а Витя. Мне и самой сделалось от чего-то не по себе». Никогда не любила присваивать чужие достижения. «Это было поражение!» — сказала я, обращаясь ко всем. «Вы выиграли, а я домой пошла!» «Ты только что забила очко!» — изумился Шестаков. Я подбежала к Наташе, схватила её под руку и потянула прочь с площадки, пока окончательно не растеряла рассудок от этого парня и его флюидов. «Это была твоя заслуга!» «Ты сам это знаешь!» Бросила я на прощание. За спиной неожиданно раздался грохот. Мы с Натой остановились на полпути, обе оглянулись и заметили брошенный мяч, который прыгал недалеко от щита. «Идём!» — шепнула я подруге. «Ну ты вертихвостка!» — прыснула Краснова, однако спорить не стала, и мы вместе поплелись в сторону дома.